Действие первое. Комната в доме Городничева. Явление первое. Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных. Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам Пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Амос Фёдорович. — Как ревизор? Артемий Филиппович. — Как? Ревизор? Гродничий. Ревизор из Петербурга. Инкогнито. Ещё с секретным предписанием. Амос Фёдорович. — Вот тена. Артемий Филиппович. — Вот не было заботы, так подай. — Лукалукич. Господи Боже! Ещё и с секретным предписанием. Гродничи. я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, таких я никогда не видывал. Чёрные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артем Филиппович, знаете. Вот что он пишет. На «Любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя». А, вот. «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд». Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, ну, здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я... Но тут уж пошли дела семейные. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем. Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрипке. И прочее, и прочее. Да. Так вот, какое обстоятельство? Амос Федорович. Да, обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром. Лукалукич. «Зачем же, Антон Антонович? Отчего это? Зачем к нам ревизор?» «Городничий, зачем? Так уж видно судьба». А, «До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему». «Амос Федорович, я думаю, Антон Антонович, что здесь...» Тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну. И министерия-то вот ведь и чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. Городничий. Э, куда хватили. Еще умный человек. В уездном городе измена. Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь. Амос Федорович, «Нет, я вам скажу, вы не того, вы не... Начальство имеет тонкие виды, даром, что далеко, а оно себе мотает на ус, городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам, особенно вам, Артемий Филиппич. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения, и потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему. Артемий Филиппович, ну, это еще ничего Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые. Городничий. Да, и тоже, над каждой кроватью, надписать по латыни или на каком другом языке. Это уж по вашей части, Христиан Иванович. Всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача. Артемий Филиппович. О, насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не знает. Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву «и» и несколько на «е». Граничи. вам тоже посоветовал бы, Амос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно. Домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завести его? Только знаете, в таком месте неприлично.